Нас встретил Руслан. Девушку Любу прихватили мы с собой. Ее дальняя родственница жила где-то в наших краях. Любашиной родственнице не оказалась дома, и Сергей решительно позвал девушку к нам. И дома я рассказал им, как разыграл Артура Дролюка, и представьте, Сергей даже пожалел его. «Народил гуманистов», — пожаловался я тогда люби. «Теперь они мне мешают бороться с негодяями». «Его негодяя жизнь накажет», — беспечно ответила Люба. «Это в духе нашей семьи. Мы все верили, что кто-то где-то наказывает за подлость, обман, воровство. И вообще Люба нам сразу понравилось, будто предчувствовали мы, что подарит она нам, нам, мне особенно, самый дорогой в моей жизни подарок — Петра, моего петушка». Но, как вы догадываетесь, для этого нужно было некоторое время подождать, а пока в свободные часы внук становился экскурсоводом и водил Любу по Москве, по всем любимым улицам своим, переулкам и тупикам. Они возвращались такие счастливые, что я завидовал им, и воскресные наши обеды называли они повторением пройденного ими в тот день. Только и говорили, что о Сретенке или о Самотеке, о Барбате или о Марийной Роще, о Мещанских или о Мясницкой. Люба привыкла к московским названиям, и от нее первый я услышал разумный вопрос, почему на доске, подробно рассказывающей о новом названии какой-нибудь улицы, не упомянуто, как ее называли раньше, ведь это связано с историей всей московской, а стало быть, русской культуры. «И правда. Почему? Вы знаете?» «Нет», — удивился Полюшкин и опять начал приставать со стула, намереваясь дать отдых крутому. «Ладно, этот вопрос оставим открытым. А ты не спеши, обламонище», — погрозил деда Павлу. «Я вам напоследок один штрих приготовил для полноты картины. Есть еще время послушать?» «Есть, есть», — сказала Церера. Павел наступил ей на ногу. «Правда, Павлик?» рассердилась на него Церера и заглянула ему в глаза. «Правда есть», — буркнул Полюшкин и не снял своей ноги с туфли Цереры, даже больней прижал ее. «Вот и славно», — обрадовался деда. «Тогда слушайте и смекайте, зачем я вам все про того уральского журналиста рассказывал? Нет, не все, конечно. Он мне за время поездки много чепухи молол». Как фиктивно женится в Москве за тысячу рублей? Это, говорит он, справлялся нынче нормальная стоимость московской прописки. А нынешняя жена, спросил я его. Жена? Нужна она мне, как гудок бани, ответил он. Были бы деньги, Москва денежки любит. А как, вдруг насчет денег, не жадный, закинул я удочку, поделится? Хм, хмыкнул Артур Дролюк, поделится, сам ему везу. Без этого не подойдёшь. Но, конечно, взяток он не-не. Однако любит обильные угощения, и чтобы продукт был непременно свежий. Очень о себе заботится. А ведь на такие запросы оклада не хватит. Пока-то новый главный начнет ему за честные труды из своих редакторских фондов премии кидать, как шеф нашей газеты. А у друга моего в Москве жена — Дочка-школьница растет. несчастной, сказал я тогда, ему ж придется с утра до вечера над доносами корпеть, чтоб прожиточный минимум свой в столице поддержать. Напрасно смеетесь, заметил Артур Дуранлюк. Ну, скажите, положа руку на сердце, вы никогда на работе не ошибались? Вот видите, и вы ошибались, обрадовался он немедленному моему согласию. И вообще не ошибается только тот, кто ничего не делает, верно? Вот видите, верно, опять обрадовался он и снова звонко ударил левым кулаком в правую, совершенно красную от этих ударов, ладонь. Но одно дело, когда знаешь, товарищи поправят, помогут войти в колею. Другое, когда тоже знаешь, что любая твоя ошибка, даже незначительный проступок, будет немедленно замечена» получит соответствующую оценку у руководства, соответствующую не поступку, нет, а тому, что задумано свершить над данным сотрудником. Такова механика этого дела. И, друг мой, главный механик всего, был незаменим. Однокурсник, который перетащил его в Москву, за это и уцепился. «Вашему другу не противно творить все, о чем вы рассказываете», «Как с гусью вода!» — отмахнулся Артур Дролюк. «Это его профессия. И вообще он не зверь какой-нибудь, как вам могло показаться с моих слов. Очень мил, нравится женщинам, они даже считают его беззащитным. Не редакционные, конечно. Жена пекает, бросила работу, обеды готовит из свежих продуктов, на рынке берет. «Вы не думайте...» Он и посмеяться любит, и пошутить не прочь. «Ничего себе шутки у мерзавца», — заметил я. «От них мороз по коже. Что вы!» «Он даже в редакции всегда канареек в клетке держит. Входишь в кабинет, везде цветы и зелень. Он сам за цветами ухаживает, рука у него счастливая». «Представляю», — перебил я Артура Дролюка. «Но сбить его с мысли было непросто». — Нет, вы не представляете, — убеждал он меня, — в клетках канарейки поют, как соловьи, и даже лучше соловьев. Да он за кормом для них весь город мог пропахать. — И канареек перевел в Москву? — поинтересовался я. — Пока нет. Мало ли как столичное начальство на них поглядит. Это у нас на местах демократии. Прекраснейший. Говаривал ему наш шеф. Что-то птички петь невесело стали. Не подкинуть ли им рублишко на зернышко? Пых-пых трубкой. И смеются оба, смеются. При мне, конечно, впрямую все не говорят, Но и так ясно. То ли что-то затевается, То ли удачно завершилось, Но заслужил наш друг Некую талику деньжат Из редакторского фонда. «Все официально, оформлено приказом, за высокие показатели в работе и четкую трудовую дисциплину наградить». Примерно такие формулировки. Мой друг это сам писал, шеф только подписывал. «Я же говорю, жили одним домом, одной семьей. Провинция, черт бы ее сожрал!» Прорвало под конец речи Артура Дралюка. «В Москву, в Москву!» И вдруг весной, где-то перед майскими праздниками, приходят домой мои молодые, как теперь называется, уже помолвленные, с воскресной их экскурсии по Москве, мокрые, как вороны, потому что вымокли под дождем, а ни зонтов, ни плащей не прихватили, да и дождь был теплый, солнечный, грибной, хоть и весенний. Обычно вваливаются они усталые, ноги их не держат, и сразу к столу. Мы их всегда ждали обедать. А тут увидели меня. Встали на пороге столовой их хохочут, как ненормальные, только повторяют «Артур Дролюк, Артур Дралюк. Я сразу вспомнил эту мрачную личность, но без всякого веселья. Они, конечно, успокоились, улеглись, и за обедом услышал я их рассказ — которые передаю вам в своем изложении. Гуляли мои молодые по Арбатским переулкам, и тут их застал дождь, одела к обеду. Осенила их идея забежать в гастроном на Новом Арбате, то есть на проспекте Калинина, и купить домой что-нибудь сладкое к чаю. Но спрятаться не успели, потому что увидели, как им навстречу выходят из гастрономических дверей два человека. Один высокий, полноватый, хотя и молодой, лет тридцати с небольшим, одет он в темный плащ, застегнутый на все пуговицы. Шляпа на голове в тон плащу, светлые височки из-под шляпы видны, и лицо у него такое спокойное, умиротворенное, будто бы даже отрешенное от всего суетного. Глаз за очками в тонкой золотой оправе не видно, но щечки по девичьей розовой, на чистом, гладком лице. Сразу по лицу этому заметно, что человек питается исключительно свежими продуктами. И пробежали бы мои молодые мимо этого незнакомого человека, если бы не шел за ним, приподнявшись на цыпочки шаг в шаг, след в след, наш попутчик по уральскому поезду Артур Дралюк. Он тоже сразу узнал моих ребят, но лишь улыбнулся одними глазами и чуть тряхнул мокрой головой, острым носом указав на своего спутника, шествующего впереди. В правой руке дролюк нес какие-то пакеты, свертки, и, чтобы они не вывалились, прижимал их этой рукой к груди, а сверху придавливал еще и подбородком. В левой руке он держал элегантный чемодан, дипломат, явно принадлежащий его спутнику, и еще большой распахнутый над человеком впереди черный зонт-трость. Человек был примерно головы на две выше Артура Дролюка, и потому Артур шел на цыпочках, будто приплясывал, боясь потерять равновесие и уронить зонт на светлую голову в темной шляпе. Дождь лил на Артура Дролюка, но зонт честно склонялся над головой впереди идущего. Мои молодые стали смотреть, чем же заняты его руки. Они заняты были ничем. Они казались непропорционально короткими, как у кенгуру, — объяснила Люба. Нет, не стали они прятаться под крышей магазина. Пошли за друлюком, свернули за угол. Там ждала черная «Волга». Водитель наклонился, открыл заднюю дверцу. Человек в сухом плаще и шляпе, на которую не упало ни капли дождя, сел. Из машины протянул руку сначала за дипломатом. Дождь припустил сильней. Он взял у Артура Дралюка зонт, закрыл его у дверцы, передал водителю, тот пристроил его к заднему окошку, и только тогда отщелкнул дверцу Артуру Дролюку, который склонился к ней, прикрывая собой от дождя свертки и пакеты, и передавал их шоферу, свободной теперь от зонта и дипломата, рукой. Все хозяйство приняли, уместили на сиденье рядом с водителем, а Артур Дролюк остался ждать. Он вымок до нитки во время этой процедуры. Человек в плаще что-то спросил у водителя. Водитель недовольно отрицательно качнул головой. Человек приоткрыл дверцу, протянул Артуру дролюку белую узкую пухлую руку с широким золотым обручальным кольцом. Очень чистую сухую руку. Артур дролюк быстро, чтобы ее не замочил дождь, пожал. И Черная Волга, как корабль, на подводных крыльях двинулась, рассекая могучие водные потоки и оставляя за собой буруны в сторону проспекта Калинина. А Артур Дролюк потопал, не считаясь служами и ливнем, по новой Московской улице, в центре старой Москвы. Без чужих вещей он распрямился, чувствовал себя вполне своим в столице независимо, непринужденно. Тем более, что вышагивал он прямиком на Суворовский бульвар в симпатичный особнячок. Особнячок был домом журналистов, где он уже стал своим человеком, имея на это полное профессиональное право. Мои Шерлоки Холмсы проводили его до того особняка, а потом кинулись в троллейбус, И уже на бегу к нашему дому вспомнили про такое хорошее свое желание купить чего-нибудь сладкого к чаю. Дорогой они все представляли, как будут мне пересказывать шествие Артура Дролюка за его шефом, и все больше хохотали до самой двери, до порога столовой, до нашего обеденного стола. Но прямо комедия смеялись они. Крутой улыбнулся светлый своей, неуловимой блуждающей младенческой улыбкой. — А теперь идите, идите, — замахал он обеими руками, а то в другой раз потолковать будет нечем. Спасибо, что сегодня дали поговорить в волю, спасибо. — Это вам спасибо, Александр Иванович, — ответила за себя и за Павла Церера. Выглядела она устало, под глазами потемнело, лицо осунулось. Да и Павел как-то сник осоловел. Один деда был свеж и бодр, и доволен собой. Ведь и правда молодец деда, живая душа у него. Может, в этом его секрет жизни? Были их встречи весной, в одном известном подмосковном санатории, где Крутого, по всем правилам новейшего лечебного искусства, профессора, врачи, медсестры и нянечки, добросовестно выхаживали, готовили на поправку, а он всех смущал своим упорным противостоянием их мудрым рекомендациям. Вспыхивал Крутой, что называется, с одной спички сразу. Стоило Павлу как-то вяло ляпнуть, вообще-то мы не москвичи. И вон сколько услышал он в ответ. «Знаешь, как нас мало москвичей в Москве осталось?» — вдруг тихо спросил деда. И ошарашил Полюшкина. «Ты не бросай Москву». «Не отдавай ее». «Как?» — не понял Павел. «Не знаю», — деда задумался. «Ее старую можно снести под корень, но Москва, понимаешь, это не одни дома и строения. Дух, ее дело, все в нас, и это никому не дано сокрушить. Ты сейчас, Павел, думаешь про себя, вот снова наш дед завелся». Павел машинально кивнул, согласившись. Деда подловил и кивок, и согласие. Сморгнул, будто ничего не заметил. Улыбнулся, чуть приподняв над губой серебристую щеточку усов. Знаешь, я тут все подряд читаю. Они? Неопределенно махнул он в сторону двери рукой, и Павел с Церерой поняли, что речь идет о врачах. Они мне запрещают. Я читаю, все подряд. И вот тут, в одной уважаемой газете, нахожу странную пространную статью о том, что, дескать, мы теряем Москву, что старая Москва с разрушением ее старых хором безвозвратно уходит. Такой слезный плач с безнадежным призывом сохранить из домов хотя бы то, что осталось, трижды согласен. Сохранить надо, уверен в одном, о домах особенно, как хорошо тогда в поезде Люба сказала, с привилегией исторической памяти. Необходимо думать и заботиться, но больше всего пора подумать о сохранении более ценного, невидимого, дурному глазу, но существующего на земле. Уберечь бы нам московский характер, обычаи москвичей. Душу их, много претерпевшую, веселую и грешную, Просторную и до боли чуткую к добру. Деда замолк, переводя дыхание. Путь моих рассуждений таков. Вот разбогатеем мы и поумнеем. Тогда по чертежам, фотографиям, Другим разным данным Москву, в принципе, и при желании восстановить в ее прежнем виде у нас получится. Не все, конечно, но кое-что мы обязательно вернем, как, кстати, уже возвращаем частично. Город Москву, понимаете? Ее внешность, так сказать, будет она новоделом, но и на том, спасибо. Но суть ее... Плоть и душа Москвы — москвичи. Вот оно что. Уточняю. Не обязательно урожденные москвичи, хотя в большинстве, конечно, они. Подумайте только, кому Москва была колыбелью. На последнем году XVIII века в Москве родился Пушкин. До наших дней его дом не сохранили. Через пятнадцать лет у Красных ворот родился Лермонтов. Опять дом не сберегли. Еще через семь лет на новой божедомке появился на свет Достоевский. Его дом цел благодаря тому, что там была Мариинская больница. Она и теперь нужна людям. На Тверском бульваре родился Герцен. 9 лет было Льву Толстому, когда его привезли в Москву на Плющиху. В Москве подолгу жили Гоголь, Лесков, Чехов. Вот вам пример. Они были людьми очень разными. Родились от Москвы вдали, но истинно московский характер уважали, находили его привлекательным. Ведь всегда что-то было в Москве такое, друг ты мой ситный, Павел Свет Павлович, из-за чего тянулись к ней талантливые люди. И во все времена была она народная столица. Строго говоря, я ведь тоже не москвич. Откомандировали меня сюда, канармейца большевика на партийную учебу и оставили с учеными разъяснять им, как надо работать по-новому, на народ, на советскую власть. Мне тогда девятнадцатый шел. Родился я в Станице, на Кубани. Белые всю нашу семью поголовно уничтожили за то, что у нас в Курине на Бахче скрывался раненый красный командир. Он меня и спас, послал с запиской к своим на станцию, бабушка моя там жила. Когда красные взяли нашу станицу, от хаты нашей, от бахчи, матери, сестренки, один пепел остался. Так что, друг ты мой ситный, мы с тобой оба с юных лет, сироты из-за войн проклятых, и тебя и меня приняла Москва. И никогда не была она нам мачехой, всегда матерью. А мать положена любить, беречь, уважать и в обиду не давать. Так вот о москвиче, — раскочегарился деда, — и перебивать его не было смысла, хоть это понял теперь Павел. Москвич — человек, как правило, умный, не обязательно образованный, уточняю, обратите внимание, сердце у него... Голова, руки умные, добрые. Москвичи простодушны, любят и умеют пожалеть, открыты чужому горю. Искренне они и бесхитростны в большинстве своем, но готовы резать правду матку даже в ущерб своему благополучию. Здесь они проявляют редкостное упрямство. Их не сдвинешь, не переупрямишь. С недалеким начальством всегда гарантированы трудности. Каждый москвич трудолюбив, но в душе хозяин, а не лакей. Не любит он елозить перед вышестоящими. Не станет подъелдыкивать, чтобы с выгодой расположить к себе. Умный начальник всегда заметит и поддержит хозяйственную жилку москвича. На любом его рабочем месте самостоятельность его оценит. Москвич благородный и доверчивый. Сделай ему доброе дело». Он всю жизнь будет считать себя твоим должником, будет добром отвечать на добро, а зло забывает слишком быстро, отходчивый на свое горе. — А может, на счастье? — спросила Церера. — Вот уж кто действительно отходчивый, так это моя муха, — подумал Полюшкин. — На мое счастье это уж точно. — А может, и на счастье? — сразу согласился деда. И тоже неизвестно, на горе ли своё, на счастье любит москвич хорошую шутку. Любит он от души посмеяться и умеет. Умел это точно. Москвича в первом же с ним разговоре не только по аконью признаешь, но и по лёгкой его немного занозистой речи. Любит москвич подковырки, часто беззлобные. Но туготум собеседник его сразу ударяется в амбицию. Оскорбили, мол, «Эх, разбирайся, москвич, с кем говоришь, а то беды не оберешься. Ну что?» «Надоел я вам». Почему-то с удовольствием спросил деда. «Вы устали», — начал Полюшкин. «Ему на самом деле жаль было старика. Надо же, из-за чего разгорячился».